На середине ракового земного пути От ничтожной причины к причине. А, глядишь, заплутался в пустыне, И своих же следов не найти. Да меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала, И Вергилия нет за плечами, Только есть одиночество в раме Говорящего правду стекла. 1924. «Я всегда ненавистна», — сказал Паскаль. Им ли, — вдохновлялся Ходосевич, — только он эту тему варьировал всю жизнь. И вот живу, чудесный образ мой, скрыв под личиной, низкой и хидной. Смотрю в окно и презираю. Смотрю в себя, презрен я сам. По-настоящему я прочел Ходосевича очень поздно уже сам умея относиться к себе без всякого почтения, истребляя личное местоимение первого лица в своих писаниях, за ним гоняясь и изгоняя даже в ущерб стилю и грамматике, оставляя лишь тогда, когда без него не обойтись, зная, что даже скромный оборот «я думаю» всегда лишний, потому что если говоришь или пишешь не то, что думаешь, лучше не надо, а напоминать, что так думаешь именно ты, все-таки не скромно. Убедительно безжалостный к себе Ходосевич в этом пример и поддержка. Да и современные мне литературные образцы тому учили, прежде всего, что важно, те поэты, кого близко знал и знаю. Бродский, которого нельзя представить произносящим «моё творчество» или «моя поэзия», «только мои стишки», который в разговоре мог с усмешкой именовать себя «Моя милость», чтобы лишний раз не употреблять «я». Не стоит и говорить о его автопортретах. Глуховат, слеповат, во рту развалины, почище парфенона и так далее. Походосевический, нелицеприятный взгляд на себя у Лосева. «А это что там?» Покидая бар, вдруг загляделась в зеркало. и кая, «Что за змея жидовская такая?» Ах, это я! Ну, это я! Ебал. Или более сдержанно. А это зеркало, такое стеклицо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо. Мотив Ходосевича сильно звучит у Гандлевского с его мужественным снижением авторского образа недобитка до откровенно выраженной неприязни к себе. Пусть я в общем и целом мешок дерьма. Или а я живу себе по куду художником от слова худо. Гондлевский через три четверти века словно воскрешает того почти пугающего и едва знакомого взрослому поэту мальчика, танцевавшего на дачных балах. И уже не поверит мне на слово добрые люди, что когда-то я был каждый малости рад. В тюбитейке с артом до ушей это я, на верблюде, рубль всего, а вокруг обольстительный ленинабад. Критик в 1922 году, отметив странную старческую молодость Ходосевича, будто знал, что спустя 80 лет Гандлевский откликнется «мою старую молодость» старость мою молодую. Всего тридцать исполнилось Ходосевичу, когда он написал, «Милые девушки, верьте или не верьте, сердце мое поет только вас и весну». Но вот уж давно меня клонит к смерти, как вас под вечер клонит ко сну. Помимо прочего, замечателен тут повествовательный ритм и размер. По звучанию проза, Но по плотности текста безусловная поэзия. Сухость и прозаичность стиха всегда отличали Ходосевича. И лучший критик русского зарубежья Георгий Адамович сетовал, что стилистическая отчетливость куплена Ходосевичем ценой утраты звукового очарования. Он реалист, очень зоркий и правдивый. Но внешность нашей жизни в его передаче теряет краски и движения. Интересно, сознательно или случайно Домович повторил тюческие слова, приложенные к России: ни звуков здесь, ни красок, ни движения. Жизнь отошла и, покорясь судьбе, в каком-то забытии и изнеможении. Здесь человек лишь снится сам себе. Тютчево было 56, когда он вынес на бумагу эту. Отчаянную горечь. Ходосевич с такого начинал В моей стране ни зим, ни лет, ни весен, ни дней, ни зорь, ни голубых ночей. Там круглый год владычествует осень, там серый свет без солнечных лучей. Ему двадцать один год. Это его первая книга называется Молодость, как ни странно. В моей стране первая в первой книге стихотворения. Знакомьтесь.